Глава 15. Лиза. Тихо толкаю дверь в свою старую спальню. Здесь сохранилось несколько пустых холстов и краски. Не знаю, почему мне так тревожно в последние дни. Чувствую себя какой-то усталой и несчастной. Меня больше не мучают кошмары, но рука сама собой тянется к краскам. Провожу на холсте серую линию, за ней — следующую. Рисую силуэт мужчины на фоне проливного дождя. Это Игорь. Он стоит ко мне спиной и неуловимо ускользает. Расплывается. Потоки воды размывают образ. Смотрю на силуэт, и губы непроизвольно искривляются в горькой улыбке. Прикрываю рот ладонью. Всхлипываю. Кисть падает на пол. День, когда мы с Игорем должны были пожениться, прошел две недели назад. Мы поговорили и решили отложить регистрацию. И вроде все правильно, его мать до сих пор не пришла в сознание, с отцом они на ножах. Но почему-то в тот день, когда это произошло, мое сердце разлетелось на тысячу осколков. Я осознала это не сразу. Потом, ночью, в день предполагаемой свадьбы, я заперлась в ванной и разрыдалась. У меня уже была задержка. Я знала, что жду ребенка. Я не сказала Игорю. Понимала, он будет метаться, нервничать. Я не хочу такую семейную жизнь. Сегодня я вызвалась пойти к матери Игоря, потому что у меня назначена первая консультация у гинеколога. Анна Станиславовна в коме, так что шпионить за мной больше некому. Никто не доложит Игорю, что я беременна раньше, чем я сама. Посматриваю на часы. Почти полдень. Пора ехать. Заканчиваю образ мужчины на холсте и оставляю сохнуть. Плотно прикрываю дверь спальни и иду на кухню. Делаю себе чай с мятой, потихоньку успокаиваюсь. Привожу себя в порядок, переодеваюсь. Забираю ключи от вишневой Ауди и отправляюсь на подземную стоянку. Внизу зябко. Я кутаюсь в длинное шерстяное пальто и сажусь за руль. Завожу мотор и медленно выезжаю на улицу. Октябрь уже вступил в свои права. Погода в этом году решила нас порадовать. Пейзажи вокруг закачаешься. Деревья окрасились в разные цвета и стоят, застыв на фоне синего неба и яркого солнца. Золотые и красные листья уже начинают сыпаться на тротуары и нежную зеленую траву. Воздух стал неуловимо прохладным и прозрачным. Летит паутина. Красивая бы получилась свадьба. Потачивает изнутри горечь, и я приказываю себе не думать о свадьбе. В кабинете у гинеколога чисто и прохладно, врач любезно и дотошно, спрашивает обо всем о последних месячных о том делала ли я тест, предлагает осмотр, и я соглашаюсь. Срок беременности примерно 8-10 недель, произносит уверенно она. Сейчас сходим на УЗИ, если все в порядке, поставлю вас на учёт. На УЗИ очереди нет. Меня быстро укладывают на кушетку и проводят осмотр. «Срок 9 недель», — уточняет специалист. «Плод один. Поздравляю, у вас будет малыш». Я волнуюсь, даже слезы на глаза наворачиваются. «Он же в порядке?» — уточняю осторожно. Все в полном порядке. Но с этого дня никаких нагрузок и эмоциональных стрессов. Пропишу вам витамины для первого триместра и поставлю на учёт. Успокаивает меня гинеколог. Да, конечно. Спасибо. Я невольно улыбаюсь. С нежностью касаюсь ладонями живота. Одно дело догадываться, что у тебя будет ребенок, а совсем другое — получить доказательства. Мне вручают первую фотографию моего малыша. Маленькая серая точка на темном фоне, не более. Но я бережно складываю картинку в папку, которая будет со мной все 9 месяцев до самого рождения ребенка. Уложив результаты обследования в сумку, я еду проведать Анну Станиславовну, как и обещала Игорю. В голове полный хаос. Как сказать ему, что у нас будет ребенок? А он будто чувствует. Звонит, едва я касаюсь руля. Я откладываю сумку на свободное сиденье и дрожащей рукой сжимаю мобильник. «Привет, Лис». Слышу голос отца своего ребенка. «Привет». «Ты еще не у мамы?» «Сижу в машине возле больницы. Сейчас пойду к ней». «Лис, я тут подумал, давай поженимся, а? Черт с ними, с нашими невзгодами». Распишемся в узком кругу, позовём Марата с Надей, Глеба с Ксюшей. Что-то ёкает внутри. Хочу сказать ему про ребенка и не могу. Страшно до одури. Сглатываю ком в горле. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. А как же твоя мама? Уточняю осторожно. Мама? Ну очнётся, мы ей фотографии с регистрацией покажем. Кто не успел, тот не успел. Я слышу, как он улыбается, и тихонько смеюсь. И сразу на сердце становится легко. Хорошо, я согласна. Обсудим это вечером? Обсудим. Позвони, как выйдешь от мамы, ладно? Позвоню. Я жму отбой. Горло сжимает спазм. Кажется, я сейчас расплачусь. Обмахиваюсь папкой, схлипываю. Это все гормоны, убеждаю себя. Несколько мгновений смотрю на экран. Решаюсь. Набираю СМС. Я жду ребенка. Летит сообщение Игорю. Вижу, что он его прочел. Вижу, что пытается что-то описать в ответ, потом стирает, снова пишет. Стирает и выходит из нашей переписки. Я сижу, откинувшись на сиденье и растираю по щекам слезы. Почему я плачу? Как остановить этот поток слез? Телефон вибрирует отчаянным вызовом от Свиридова, отвечаю мгновенно. Лиза, правда что ли? Слышу его растерянный голос. Правда? Я на приеме у гинеколога была, только от него. Срок 9 недель. В конце весны нас будет трое. Черт, неожиданно! А почему ты мне не сказала, что идешь на прием? Я бы вырвался. Я чувствую, как дрожат губы. Прости, я просто хотела убедиться, что мне не показалось. Ты плачешь, что ли? Не плачь, пожалуйста. Я люблю тебя. Я хочу нашего ребенка. Очень хочу. Я тоже хочу. Давно хочу. Так, все, успокаивайся, умоляю. Я сейчас попробую перенести свою консультацию и приеду к тебе в больницу. Дождись меня, ладно? Угу. Киваю отчаянно. Чувствую себя полной дурой от того, что моя нервная система дала сбой. Я иду по просторному холу больницы. Анна Станиславовна находится в отделении интенсивной терапии, где ей обеспечивают полный уход. Если состояние стабилизируется, ее переведут в отделение неврологии и назначат восстановительное лечение. Сегодня все без изменений но мне необходимо с кем-то поговорить, поэтому я выбираю свою почти свекровь. Она всё равно не подает никаких признаков улучшения состояния, а мне нужно выговориться, так что хуже никому не будет. Все равно, что говорить со стеной, только есть иллюзия, что беседуешь с человеком. Я захожу в палату интенсивной терапии, здесь повсюду датчики и мониторы, пахнет лекарствами. Присаживаюсь на место для посетителей. Всматриваюсь в бледное и измождённое лицо свекрови. «Добрый день, Анна Станиславовна». Произношу приветствие, она не реагирует. «Вы снова без изменений, да?» Вздыхаю. «Она всегда без изменений, но сегодня меня это злит. Могли бы уже и очнуться, так и вертится на языке, но я себя одергиваю. Нельзя такое говорить человеку, который оказался в беспомощном состоянии. Я должна вам кое-что сказать, начиная уже спокойнее. Вам первый, потому что сейчас от вашего состояния зависит наше с Игорем будущее. Мы отозвали свою регистрацию, а час назад Игорь предложил все же пожениться. И я не могу не согласиться. Я ребенка жду, понимаете? Вот. Лезу в сумку, достаю из папки фото УЗИ. Девять недель уже. Вот, смотрите, это малыш. Машу картинкой у нее перед лицом, а потом горько усмехаюсь самой себе. Зачем я вам это показываю? У вас ведь глаза закрыты. Даже не знаю, что на меня нашло. Простите. Прячу фотографию ребенка обратно в папку, молчу некоторое время, вздыхаю. Пока вы здесь лежите, полноценного счастья в день свадьбы у нас не получится. Но ждать мы не можем. Чем дольше будем тянуть, тем меньше времени у нас с Игорем останется до рождения ребенка. Сейчас, когда он у меня внутри, я чувствую себя ужасно уязвимой. Мне хочется, чтобы у меня в паспорте стояла печать о браке. А когда ребенок родится, чтобы он автоматически получил отчество и фамилию своего отца. Глаза застилают слезы. Не знаю, почему я так реагирую на свою исповедь. Как же глупо притащиться сюда и рассказывать человеку, который находится в коме, про свои эмоциональные проблемы. Смахиваю слёзы щек. Ладно, вы все равно меня не слышите, так что я лучше пойду. Всего хорошего. Поднимаюсь, складываю папку обратно в сумку. Монитор, на котором отражается сердцебиение, внезапно оживает. Пульс, лежащий в специально оборудованной кровати свекровью, учащается, и я пугаюсь. Отшатываюсь от кровати, напряженно сглатываю. Пальцы ее правой руки судорожно сжимают датчик. В палату врывается медсестра, которой платят очень много денег за наблюдение за этой важной пациенткой. Она оттесняет меня в дальний угол палаты и начинает проверять все реакции Анны Станиславовны. Хватается за мобильник, набирает ее лечащего врача и возбужденно кричит в трубку, что у пациентки появились реакции. Меня трясет. Я пячусь назад к двери. «Лиза, постой. Не уходи». Слышу слабый голос свекрови и всхлипываю уже по-настоящему. Медсестра выталкивает меня в холл, а в палату бегут те самые светила медицины, которым каждые сутки Игорь платит в приличную сумму за содержание матери. Я стою у окна и реву. Просто не могу успокоиться. Нащупываю в сумке телефон, набираю Игоря. «Игорь, привет. Твоя мама в себя пришла. Кажется, она меня даже узнала». Объясняю сбивчиво. «Уже едешь? Хорошо, я жду». Отключаю мобильник, растерянно осматриваюсь по сторонам. Нащупываю в сумке пачку бумажных салфеток, тщательно оттираю слезы щёк. Смотрю в зеркальце, не осталось ли следов от туши. Следов не осталось, их смыл бесконечный поток слез, который я не могу остановить с утра. Из палаты выходит лечащий врач. «Вы Лиза?» — мягко уточняет он. Я напряженно киваю. Ваша свекровь пришла в сознание. Она очень хочет вас видеть, просила, чтобы вы не уходили. Прижав к груди сумку, я стыдливо прячу взгляд. Мне стыдно за то, что я ей наговорила и хочется убежать. Но уйти я не могу. Поэтому, переборов смятение, захожу в палату. О, как мне неловко за свой порыв. Зачем я только ей сказала? Первое, что я замечаю, Анна Станиславовна открыла глаза. «Лиза», — хрипит она, — «свадьба, платье должно быть. Игорь хочет ребенка. я знаю. Ты своими истериками с того света достанешь, честное слово. Я жмусь неуверенно у спинки кровати и прикрываю рот ладонью, чтобы снова не разреветься. Подойди». Она едва заметно шевелит правой рукой. Я подхожу. Выдыхаю уже спокойнее, сажусь на место для посетителя. Тру отчаянно салфеткой кожу под глазами. «Я тут такого наслушалась», — шепчет Анна Станиславовна. «Отец Игоря приходил, душу мне изливал. Идиот! Думал, я не слышу его» а я уже неделю как слышу все. Подонок. Завтра же приглашу адвоката, чтобы подать на развод. Я улыбаюсь сквозь слёзы, накрываю ее руку своей рукой. «Как же я рада, что вы очнулись!» Она закатывает глаза. «С тобой попробуй по-другому». Дверь приоткрывается, и я вижу Игоря. Он в черном костюме, серый галстук, туго стягивает воротник, белые рубашки. Одним словом, адвокат. «Мама» — срывается с его губ. Он стремительно подходит к кровати, сжимает руку матери своей рукой. «Мамочка» — целует ее в макушку, хочет обнять, но боится навредить. «Сынок, хорошо, что ты пришел шепчет она, волнуется. Я не хочу им мешать. Отхожу к окну, смотрю на золотые листья, которые медленно осыпаются с выстроенных в ряд кленов и тополей на дорожке. Чувствую, как Игорь подходит ко мне сзади. «Лиза?» Зовёт тихо. Я улыбаюсь, поворачиваюсь к нему, и он осторожно прижимает меня к своей груди. «Я так рад, Лиза!» «Ты не представляешь, как я рад!» Шепчет тихо он, мягко касается губами моих губ, смотрит пронзительно, с нежностью. Я касаюсь ладонью его щеки. Я тоже рада. «Не будем тянуть с регистрацией». Не сводит с меня взгляда он. Качаю головой. «Не будем». «Не ждите меня!» Слышим слабый голос Анны Станиславовны. Распишитесь, скорее. Пусть малыш обретёт семью. Так и сделаем, мам. Уверенно кивает Игорь. Крепко берет меня за руку, подводит к ней. Если ты даешь нам свое благословение, мы сделаем это в ближайшие выходные, без всяких пышных торжеств. Даю. Конечно, даю. Она пытается улыбаться, но мышцы лица еще плохо слушаются. «Игорь, ты найди мне хорошего адвоката». Он мрачнеет. «Мам, может, позже, когда тебя выпишут?» Анна Станиславовна отрицательно качает головой. «Нет, чем скорее разведусь, тем скорее поправлюсь». «Ненавижу твоего отца, предатель». Я отвожу взгляд, вспоминаю ее слова о том, что муж спас ее тогда, когда Янова подставила. «Какое горе узнать через 10 лет, что на самом деле он тебя не спасал, а топил. И здесь я полностью солидарна с Анной Станиславовной, ее муж-предатель. Хорошо, что я не успела устроиться к нему на работу». Анна Станиславовна сильная женщина. Я уверена, она сможет снова встать на ноги. В палату заходит медсестра. «Игорь Николаевич, вашей маме нужен покой. Я вынуждена попросить вас покинуть палату». Мягко просит она. «Да-да, конечно. Мам, поправляйся». Игорь торопливо целует мать в щеку. «Идите. Вам с Лизой есть чем...» Заняться. Кивает Анна Станиславовна и закрывает глаза. Видно, что она устала. Мы покидаем палату, идем по холу больницы, крепко держимся за руки. Садимся в его машину. Я достаю фотографию, которую мне подарили в кабинете УЗИ и протягиваю Игорю. Это наш малыш, сообщаю застенчиво. Игорь несколько мгновений рассматривает фото. «А поехали в ЗАГС?» «Предлагает внезапно». «Попробуем на месте договориться, чтобы нас расписали в эту субботу. Платье же успеешь приобрести?» «Я размышляю недолго». «Конечно, успею. Надя мне поможет. Уверена, она будет рада. А если мест не окажется?» «Он усмехается?» «Ну, прокуратуру подключим. Уголовный розыск на крайний случай». Уверен, нам пойдут навстречу. Я все еще немного нервничаю. Думаешь, правильно не ждать твою маму? Игорь пронизывает меня уверенным взглядом. Пойми, мама будет еще долго восстанавливаться. Мы не можем ждать. У нас есть на это важная причина. Улыбается, дарит мне поцелуй, а потом склоняется и осторожно касается ладонью моего живота. Очень важная причина. Не могу не согласиться, и с нежностью накрываю его руку своей рукой. И так хорошо становится на душе, так легко. Осеннее солнце приятно греет через переднее стекло. Золотые и красные листья на зеленой траве и дорожках создают непередаваемую атмосферу. Прекрасное время для того, чтобы сказать друг другу «да». «Поехали в ЗАГС». Киваю согласно.